Глава двадцатая. Катя. Просыпаюсь от дикой головной боли. «Мамочки, что же случилось со мной?» Пытаюсь открыть глаза, но снова зажмуриваюсь. Яркий свет бьет прямо в мозг. Жду, пока немного полегчает, и снова пытаюсь. На этот раз легче, глаза открываются. Не могу сдержать стон и чувствую, что в горле у меня пересохло так, как будто я неделю не пила. Передо мной появляется лицо мужчины. «Пить!» Прошу, я еле слышно. Голосовые связки сохлись, как корешки у выкорчеванного дерева. В губы мне тычется соломинка, и я с жадностью пью. Наслаждение от живительной влаги почти перекрывает головную боль. выпивая все до капли и, с сожалением выпускаю соломинку. Хочу попросить еще, но не успеваю. «Катя, Катюшка, как ты себя чувствуешь?» спрашивает озабоченный мужчина. «Кто это такой, интересно?» «На доктора не похож, обращается слишком фамильярно. Он хватает меня за руку. «Голова болит?» снова спрашивает. «Мне становится неприятно, я напрягаю память, пытаясь его вспомнить, но от этого голова болит еще сильнее». «Кто вы?» спрашиваю я и отнимаю руку. На его лице появляется изумление, смешанное со страхом. «Кать!» — говорит он и замолкает. «Кто вы?» — спрашиваю снова с нажимом. «Мне почему-то кажется очень важным узнать, кто этот человек». «Кать, я Алексей. Помнишь?» — осторожно говорит он. «Не помню», — отрезаю я. «Я вас не знаю». Пульсирующая боль в руке привлекает мое внимание. Я опускаю взгляд и вижу, что моя правая рука загипсована. Выглядывают только кончики пальцев. Аккуратно шевелю ими. Боль взрывается с новой силой. Определенно это перелом. Кать, а Владика, помнишь, пристает ко мне странный мужик? Нет, я не знаю никаких Владиков, говорю я. Я где? «Ты в больнице», — отвечает он. «Ты упала со смотровой площадки в парке. Ты с кем-то там разговаривала. Помнишь, с кем?» «Нет», — говорю я. «Не помню. Позовите врача. У меня очень сильно болит голова, и мне нужна обезболивающая». «Да, сейчас». Мужчина быстро выходит. Я устало откидываюсь на подушки и прикрываю глаза. «У меня наверняка сотрясение». Мне нужно больше лежать и больше спать. — Ну, дорогая, как себя чувствуете? — бодро спрашивает вошедший в палату вместе со странным мужчиной доктор. — Плохо, — говорю я. — Что со мной? Дайте обезболивающее, пожалуйста. Он пододвигает стул и усаживается с таким видом, словно не слышал меня. — Хорошо, хорошо. Бормочет он себе под нос, листая папку с бумагами. «Что хорошего-то?» Я слегка повышаю голос, отчего в мои виски словно молния врезается. «У меня ужасно болит голова!» «А как вас зовут? Напомните!» Просит он. «Катя!» — отвечаю я. Врач смотрит на мужика вопросительно. Тот пожимает плечами. Меня это все начинает жутко бесить. Устроили тут переглядки. «Что происходит?» Возмущаюсь я. — А фамилию свою помнишь, Кать? — снова спрашивает мужик. — Я забыла, как его зовут. — Конечно, — фыркаю я. — Я... я... Я захлопываю рот и испуганно смотрю на врача. Я знаю, что у меня есть фамилия, у всех людей есть фамилия, но вот убей, не могу вспомнить свою. Врач что-то записывает в тетради. — А отчество тоже не помните? — спрашивает он. — Я силюсь вспомнить, но никак. Да что же это такое? Я же имя свое знаю? Стоп. А знаю ли я свое имя? Меня мужик называл Катей. Я машинально ей и представилась. А что, если я не Катя? А кто же я тогда? Мне становится очень-очень страшно. А что, если... Я и не вспомню никогда, как меня зовут, где я живу... «И вообще...» ну, «Успокойся, Катя. Ретроградная посттравматическая амнезия, как правило, проходит со временем, если, конечно, нет тяжелых нарушений мозга. Но раз я разговариваю и помню, как пользоваться ложкой, значит, тяжелого ничего нет», — говорю я себе. «Я... У меня посттравматическая ретроградная амнезия», — заикаясь, говорю я. Я получила травму и теперь ничего не помню». «Замечательно!» Восхищенно кричит доктор. Я уже начинаю сомневаться в его вменяемости. «Я бы так не сказала!» Говорю я. «Простите, доктор, но я не вижу ничего в этом замечательного». «Катюша, но вы помните, как называется ваше состояние. Вы даже без запинки можете его произнести. Это чудо! Так же чудо!» «Ну, конечно, помню!» — раздраженно говорю я. — Я же врач. — Стоп. Я врач. Это я точно знаю. Но вот где работаю и кем — не помню. — Да, крепко я головой приложилась. — Итак, — выносит вердикт доктор, — состояние ваше удовлетворительное. Серьезных нарушений нет. А память... Память восстановится, не переживайте. Ну, я пошел, а вы пока пообщайтесь с мужем. Сейчас придет медсестра и сделает уколчик. Врач пули вылетает из палаты, и его место занимает мужик. То есть мой муж, видимо. — Ну что, Кать, давай я расскажу тебе про тебя и про нас, — говорит он.